Белая. В своем сне Морген была совсем маленькой, ломка слабой. Ее тело двигалось с трудом, не слушаясь, едва отзываясь. Темный, глухой закоулок, громадные высокие стены, уходящие ввысь в далекое серое небо. Душная сладковатая вонь большого мусорного бака, в тени которого сидит что-то белое. Морген скорчилась напротив. Она точно знает, что белое существо опасно, и проскочить мимо него на широкую улицу не выйдет. Морген может только вжиматься тщедушным телом в стену позади нее. Страх только больше ослабляет. Белое спокойно смотрит, и Морген кажется, что оно просто примеривается. А может, думает, помучить или прикончить быстро. Морген не убежать. Она — беззубое, неуклюжее существо. То самое, которое умерло совсем недавно в лесу, раскроенное фалькатой. Сейчас еще жива, но загнана в угол. Белая обманчиво мягко покачивается из стороны в сторону, приближаясь из тьмы. У Морген нет голоса. Неровная бугристая стена царапает спину, И Морген бессильно скребет руками-лапами по земле, вжимаясь в кирпичную кладку еще сильнее. Фу! вскрикивает женский голос, и вдруг белая отброшена в сторону метким ударом ноги. А ведь белая уже примерилась, уже готова была схватить и разгрызть. Оно в ярости, что кто-то посмел прервать его. Морген видит, как распахивается бездонная, огромная глотка существа, полная зубов, но. Холодная, жуткая волна чужих эмоций сметает их, обездвиживает. Кто-то склоняется и берет Морген на руки. Маленькие теплые ладони прижимают ее к груди. Эмоции неожиданной спасительницы звучат странным диссонансом. Не страх и беспокойство, а хладнокровное ожидание боя. Даже белая боится, уползает вглубь закоулка. Теперь уже оно вжимается в стену, потому что против этого бессильны. Сама смерть держит Морген в руках, почему-то защищая и обогревая горячим дыханием. «Что за хрень ты подобрала?» Громом раздается рядом, и Морген трясет, как в лихорадке. Ее маленькое тело не способно вместить в себя столько сразу, и она теряется. Уплывает, слушая. Котеночка чуть не сожрали. Давай возьмем его себе. В каком месте это котеночек, мелкая? Брось быстро, пока блохи на тебя не перепрыгнули.